Глава десятая Впереди показался высокий забор, которым была огорожена территория моего дома. И только тогда я позволила себе расслабиться. Весь путь я проделала босиком, не рискнув идти так далеко на каблуках, из-за чего сбила ноги о брусчатку. Босоножки и жилет Дерека лежали на опутанном сетью трупе. Не самим же нам их нести в самом деле. На воротах висел Грегори, в прямом смысле этого слова. Скелет, взобравшись на решетку, держался руками и ногами за железные прутья и глядел через них на пустынную улицу. Подозреваю, что именно благодаря ему люди ушли отсюда, предпочтя гулять в другом месте. — Грегори, что ты делаешь? — устало спросила я, уперев руки в бока. Скелет ответил протяжным воем. — «Ты понимаешь его?» Я поймала шокированный взгляд Дерека и покачала головой. «Не совсем, но говорят, что скоро начну понимать. Жду не дождусь». Грегори спрыгнул на землю, отворил ворота, и мы втащили мертвеца во двор. Дерек кое-как заволок его на ступеньки, потом в холл и устало плюхнулся на софу. «Я теперь еще больше зауважал некромантов». Послышался его хриплый голос. «Если бы не вы...» Вот эти хрени заполонили бы собой все города». Я горделиво вскинула подбородок, подвратски улыбнулась. Мертвец впервые за все время пути разразился диким воем. В ту же минуту в холл выскочили и Донни, и Сеймон, и даже Майя. Впрочем, последняя, увидев, что все в сборе, справиться без нее, вернулась в лекарскую. «Пресвятые подсолнухи! Это уже Тревор!» его и без того седые волосы мгновенно стали еще более белыми почти прозрачными варели ты уже сотворила однажды грегори и мы с трудом но поняли твой поступок зачем тебе второе умертвие? пришлось быстро объяснять потому что Донни и сеймона мучил тот же вопрос что и одуванчика труп на охраняемой территории герцогства днем констатировал факты Сеймон. ага задумчиво Поддакнул Донни. «Ладно, напоим его успокоительным, а ночью закопаем. Нам все равно в патруль снова, распоряжение от генерала было на сегодня». С ним все согласились и пошли пить чай. Я не без удивления наблюдала, как легко Сеймон общается с Дереком, а потом коллега радостно хлопнул в ладоши. Варели, Дерек любезно согласился помочь тебе с сейфом. О том, где и как вы успели познакомиться, спрошу тебя потом». Через пять минут мы втроем стояли у стены, в которую был замурован сейф. Грегори же вызвался охранять мертвеца в холле, а Донни и Тревор остались на кухне. Дерек дотронулся до металлической крышки. От его пальцев потянулись тонкие серебристые нити. В какой-то момент железо накалилось, а потом что-то щелкнуло. Мужчина отворил дверцу. «Так просто?» — скривилась я. Но, заметив, что у Дерека на лбу выступил пот, прикусила язык. Содержимое сейфа заставило меня забыть обо всем на свете. Конверты из коричневого картона, деревянная шкатулка, доверху набитая золотыми кольцами, и десять холщовых мешочков. Их я открыла с особой осторожностью, глубоко в душе надеясь, что в них не бочонки и золото. Денежки! Не веря своим глазам, я повернулась к мужчинам. Варли была бережливой. Донни и Сеймон удивленно переглянулись. Даже если бы она откладывала всю свою зарплату, за семь лет такой суммы не накопить. Что ты имеешь в виду? Нахмурилась я. А Сеймон пожал плечами. Не знаю. Откуда бы Варали не взяла все это? Теперь она твое по праву наследия. Золотые кольца, монеты. Сколько их мешочки? Штук сто? Наша месячная зарплата двадцать золотых. Из них три идут на налоги. Еще три на общий список продуктов. В остатке четырнадцать. Ну, все правильно. Я сунула мешочек обратно в сейф. Мне не нравилась подозрительность, сквозящая в голосе коллеги. В год получается больше сотни монет, здесь десять мешочков, и не факт, что в каждом по сотне. Ты права, кивнул Донни. Ладно, оставим тебя наедине с твоими сокровищами. Варели. Дэрк проводил моих коллег взглядом. Свидание сегодня вышло неудачным. Я хочу попросить дать мне еще один шанс. В следующий раз никакого леса. Пойдем в ресторан или вроде того. Конечно. Улыбнулась я от досады, стискивая челюсти. Мне очень нравился Дерек, но ничего кроме дружбы у нас быть не может. Но разве могу я отказаться от друга в лице герцога? Тогда до встречи. Короткий поцелуй в щеку, почему-то не вызвавший во мне ожидаемую бурю эмоций, и мужчина вышел из спальни. Я же снова полезла в сейф. Так, конверт. Желтый лист бумаги был полностью исписан. Корявые буквы складывались в неровные строчки, некоторые из них были местами зачеркнуты. Но в целом текст был читаем. «Дорогая Варли, так кто заменит меня после моей смерти. Не знаю, случится ли это когда-нибудь, но на всякий случай пишу это письмо, считая это завещанием. Если ты читаешь это, значит, меня больше нет. И теперь мою тайну... Должна хранить ты. Буду краткой. Если Арас еще в склепе, пусть там и остается. Не поддавайся на уговоры Майи. Она ослеплена обещанием лучшей жизни в другом мире, вот только плата за это непомерно высока. Мы нашли Араса много лет назад, еще во времена студенчества. Молодость и глупость сделали свое дело. Я дала ему обещание вызволить его во что бы то ни стало, если он проводит нас в другой мир. Я уже давно отказалась от этой затеи, но только не Майя. Мне кажется, последние десять лет она живет лишь этой мыслью. Чем опасны чернокнижники, тебе расскажут Донни и Сеймон, поэтому не буду углубляться в детали. Запомни главное. Никогда и ни за что не подходи к склепу Ароса. Кстати, о платье. Все, что найдешь в сейфе, твое. Я копила это годами, чтобы сбежать на остров, где королевское слово не имеет влияния и у меня была бы возможность жить обычной жизнью. Надеюсь, хоть у тебя это получится. Я несколько раз перечитала письмо, пытаясь уловить в нем хоть что-то важное, кроме того, что предупреждение Варели оказалось несвоевременным. Арос уже на свободе. К счастью, людям на глаза не показывается, а я еще не могу в полной степени осознать степень катастрофы. К ночи от хорошей погоды не осталось и следа. Небо заволокло тяжелыми тучами. Теплый легкий ветерок стал ледяным и порывистым. А когда мы подошли к воротам кладбища, на землю упали первые капли дождя. Грегори решил остаться дома. Он не очень любил холод. Этот факт о скелете меня позабавил, но уговаривать его я не стала. «Будет ливень», — ворчал Донни, укутывая полами накидки бумажный пакет с бутербродами. «Предлагаю отсидеться в склепе», — вздохнул Сеймон. «Ага». «Только вот этого сначала похороним», — напомнила я коллегам о мертвеце. Еще час мы занимались захоронением, после которого сил ни на что не осталось. Мы выбрали один из пустых склепов, удобно расположились на полу и сидели в молчании, думая каждое о своем. Пока на тропинке не мелькнула чья-то темная фигура, Сеймон, тихо словно кошка, вынырнул на улицу и спрятался за могильным камнем. Донни отправился следом за ним, а я, уже привычным движением, сплела магическую сеть. Существо двигалось медленно, ноги его увязали в грязи. Ливень размыл рыхлую, кладбищенскую землю, что нам было только на руку. У и так тяжело передвигаться, а в такую погоду тем более. Я неслышно подобралась к мертвецу сзади, он замер. И в этот момент с криком «Попался!» набросила на него сеть. Труп закричал вполне по-человечески, но падать не спешил. Сеть сжималась вокруг его тела, но он рвал ее в лохмотье. «Ой!» Я испуганно прижала руки к груди. «Господин Аржетер? «И тебе доброй ночи, Варели. Чертыхнувшись, недовольный генерал отбросил остатки сети, и та с шипением растворилась в черной жиже. Донни и Сеймон высунулись из засады, и я буквально ощутила на себе их непонимающие взгляды где твои напарники дело есть срочное нужно ехать случилось что то серьезное раз вы приехали лично мне доложили что в городе видели чернокнижника не уверен насколько это правда так что для начала проверим его склеп бернар накинул капюшон на голову и уверенным шагом двинулся в конец кладбища все что происходило дальше было похоже на сон генералы мои коллеги хватались за головы ругались По очереди осматривали распахнутые настежь двери склепа и сорванную печать. После чего было решено отправить меня домой, а самим ехать туда, где Ароса видели в последний раз. Господин Эржетер высадил меня у дома, сказав, что сегодня моя помощь не потребуется. Забрал Донни и Сеймона и укатил в город. Я не чувствовала ничего, кроме удушающего ужаса. Вскоре высшие маги поймут, кто выпустил чернокнижника, И плакала тогда моя несчастная жизнь некроманта. В голове всплыла строчка из письма. «Остров, на котором королевское слово не имеет влияния. Значит, мне нужно на этот остров. Срочно!» Я влетела на второй этаж, распахнула двери в спальню и застыла на месте. На кровати сидел молодой мужчина. Лицо его было бледным, но красивым. Черная накидка казалась невесомой и словно не из ткани. Я охнула, когда поняла, что это такое. Темная энергия. Магия, присущая лишь чернокнижником. Арас усмехнулся, наблюдая за моим оцепенением. Снова здравствуй, Варели. Мужчина выглядел расслабленным. Том насмотрел на меня и ждал. Минуту, две, десять. Проходи уже. Это ведь твоя комната. Не выдержал он. «Зачем вы пришли? И как узнали, где я живу?» Ара скивнул на мою руку. В ту же секунду на запястье появился тот самый браслет. «Я теперь всегда буду знать, где ты». «Следите за мной. Зачем?» «Ты задаешь слишком много вопросов, Варрели. Я дал обещание и сдержу его. Для этого и пришел. Выбирай, в какой мир ты хочешь отправиться». Мужчина лениво взмахнул рукой. И в витающих лохмотьях тьмы Появилась серебряная арка, за которой, к слову, ничего кроме черноты не было. Я передумала. «Хм, вот как?» Портал свернулся. Чернокнижник сложил руки на коленях. «Тогда чего же ты хочешь?» Я окинула мужчину подозрительным взглядом, пытаясь понять, почему вообще он пришел. Мог ведь сделать вид, что ничего не обещал. Или не мог. Но даже в таком случае... Я же отказалась от платы за освобождение. Так почему он не уходит? Мне от вас ничего не нужно. Уверена? Подумай еще, Варрели. Такой шанс бывает раз в жизни, и то не у всех. Вас ищут. И скоро найдут. А потом и меня, когда узнают, кто именно вас выпустил. Так что да, я уверена. Я осеклась, задумавшись на мгновение. Где находится остров? на котором королевское слово не имеет влияния. Арос ухмыльнулся. Я же вновь невольно отметила про себя, как хорошо он выглядит. Разве может человек, который провел в склепе не один год, иметь такой свежий вид? Ты туда не хочешь, поверь мне. Это еще почему? Как думаешь, что творится на землях, где царит беззаконие? Голод, хаос и разруха. Убийства, грабежи, терроризм. Но вслух я сказала другое. И что же? Я бы сказал, что ты там не выживешь. Но боюсь, что это не так. Тебе придется часто защищаться, в связи с чем будут гибнуть люди. Тебя возненавидят, поскольку ты единственный некромант, кто осмелился жить на острове отчужденных. Ах, да, и еще. Как думаешь, сколько у мертвей там бродит, которых никто не хоронил вот уже полвека? Перспективы вырисовывались нерадостные. Но почему Варали так хотела туда? Разве она не изучила особенности острова, прежде чем придумать себе такую мечту? Чернокнижник либо лгал, либо говорил такую правду, которую не знает никто. Почти убедили. Но и гнить в тюрьме я тоже не хочу. Все. Волнение окончательно заглушило страх перед Арасом, И я вошла в гардеробную, чтобы переодеться. Дверь оставила приоткрытой, но спряталась за полками так, чтобы меня не было видно. Успокойся, меня не найдут. Этим магам придется сильно постараться, чтобы отыскать чернокнижника полного сил. «Ага. Так же сильно, как и в прошлый раз?» «Сколько лет назад вы попали в склеп?» Я пыталась натянуть себя домашнее платье, но оно оказалось слегка узким в плечах. Зачем-то принялась прыгать, дышать уже становилось непросто. Раздался треск, но платье наконец налезло, и я вышла в спальню, будучи полностью готовая к разговору. Я не могла отпустить чернокнижника просто так. Надежды на то, что сумею заболтать его до того, как приедут Донни и Сеймон, не было, но попытаться стоило. Тринадцать лет я попался по глупости. А говорите, что больше такого не будет. Я влюбился в Арели. Любовь способна ослепить даже самого искусного мага, чем и она и воспользовалась. Она изначально не питала ко мне никаких чувств. Арас едва заметно поджал губы отведя взгляд в окно. Но об этом не сейчас. Волноваться тебе не о чем, хотя бы потому, что я замел следы у склепа. Ни один маг не определит, кем была сломана печать. А, спасибо. Неуверенно пробормотала я. Сились уловить в его словах ложь и издевку. Мне описывали чернокнижника едва ли не как самое чудовищное существо этого мира. А он позаботился обо мне. Пустяки. Я не предаю тех, кто на моей стороне. Тут стоит заметить, что я не на... раз пригвоздил меня к полу взглядом, и остаток фразы застрял в горле. На тебе моя печать, значит, мы связаны. Снимите ее. Мне больше нечего у вас просить. Не торопись избавиться, еще пригодится. Это зачем же? Ты меня утомила. Мужчина поднялся с постели, шлейф черного тумана всколыхнулся. Я пойду. Вы обещали Майе, что проводите ее в другой мир. Она ждет. Разве она меня вытащила? Нет, но... А я не помогаю по доброте душевной. До встречи, Варели. Я опомниться не успела, как Арас исчез при открытом окне. Когда подбежала к нему и выглянула на улицу, мужчины уже не было. А сияние браслета потухло сразу же, словно ничего и не было.